17. -е. Наказ от бабули Ролана: Стоило подойти к свинарнику, как взгляд сразу же упал на нетронутую на двери задвижку. Это говорило о том, что Бельмон не добрался до этого здания. К слову, на протяжении всей дороги его присутствия мы так и не обнаружили, что порадовало. Сестра, я тебе поесть принесла. Произнесла я, переступая порог жилища свинок, которых продала тетка но их запах все еще сохранялся в воздухе. «Сестра?» — зашипело чудовище, зарывшееся в сено. «Сейчас я стала для тебя сестрой?» Диона поднялась из стога, тяжело дыша и дрожа всем телом. Ее волосы стояли дыбом, а из них во все стороны торчали кривые и сломанные соломинки. «Ты закрыла меня здесь!» «Вырвала клок волос!» «Я из-за тебя запачкала платье!» Верещала мерзавка, но подходить ближе не рисковала. «Я замерзла. Хочу есть и пить и...» «И ещё, наверное, рот свой закрыть», — угрожающе закончила я за нее, беспардонно перебивая. «Тебе принесли поесть. Скажи спасибо, что вообще принесли. Они оставили здесь под их...» Кхм. Деликатно кашлянула Инесса, приводя меня в чувство. Ведь совсем рядом стояла бабушка, пока не показываясь на глаза Дионе точно, мысленно кивнула я. Настоящая Ролана так себя не повела бы. «Держи». Прошла к небольшому столбу, ставя на него металлическую тарелку. «Выпусти меня», — зашипела Диона. «Ешь, а то остынет». Проигнорировала я ее слова, поворачиваясь к ней спиной и направляясь на выход. «Выпусти!» — голос девушки превратился в ультразвук, а потом сменился хрипом и рыданиями. «Мне холодно», — ревела она, обнимая себя руками. «Инесса», — позвала я свою помощницу, которая после моих слов швырнула негодяйке одеяло. «Держи», — усмехнулась я. Придется тебе побыть здесь еще немного, уж прости». «Я не хочу», — всхлипывала Диона. «Не хочу здесь. Мне страшно. Тут мыши». «Твоя крысиная натура быстро найдет с ними общий язык», — хохотнула я в ответ. «Ну ничего, совсем скоро ты сменишь свое место проживания на менее комфортабельное». «Ты решила закрыть меня в подвале? В погребе? Закопать живьем? Вновь завизжала гадина, которая осознанно вместе со своей мамашкой травила пожилого человека, желая шикарной жизни. «Ну что ты?» — отмахнулась я. «Твоей дальнейшей судьбой будет распоряжаться Королевское бюро расследований». «Что?» — ахнула Диона, мгновенно замолкая. Причем даже слезы в глазах высохли. «О чем ты? Что я такого сделала? Это ты должна понести наказание за то, что закрыла меня здесь. За то, что морила голодом и издевалась. Вон, по твоей милости, плеш на голове!» Замолкни. Угрожающе шагнула я в сторону, послушно проглотивший язык мерзавки. «Ты и твоя мать травили мою бабушку. Что ты несешь? Нервно дрожащим голосом пискнула Диона не отводя от меня наполненных ужасом глаз. В своем уме вообще. Гадкое отродье, выплюнула я. Посмотрим, как ты запоешь, когда стражи уведут тебя под белые рученьки. Твоя бабушка слабоумная, продолжала настаивать на своем девушка. «Сама ты слабоумная, рыкнула бабуля, входя в свинарник. Причем это у тебя с рождения! фыркнула она. Не может быть. Захлебнулась воздухом Диона, широко распахнув глаза. «Вы же, мы же...» «Не может быть!» Вновь повторила она. «Все, ваша змеиная песенка спета. Так что лучше ешь». Коварно улыбнулась старая госпожа. «Неизвестно, как кормят в темницах и кормят ли вообще». Покидали мы свинарник полностью морально удовлетворенные. За нашими спинами слышался плач, виска и мольбы о прощении. Вот только нам было все равно. Тётка и ее годенькая дочь обязательно понесут наказание за содеянное. Настроение было приподнятым, и мы решили все втроем испечь вкусный ягодный пирог. Но нашим планам не суждено было сбыться. Стоило выйти из сада и свернуть к дому, как в глаза бросились три фигуры верхом на конях, скачущих по главной дороге, ведущие от открытых ворот и огибающие два небольших пруда с чистой лазурной водой. «Нет, точно проходной двор какой-то», — возмутилась я. «Кто это?» В голосе Инесса слышалось появившееся волнение. «Без понятия». Фыркнула я. «Нужно как можно скорее возвращать стражу. Это не дело, что каждый желающий может прогуляться по территории поместья». Не собираясь стоять столбом посреди дороги и ждать, пока до нас доедут, мы направились к парадному крыльцу. Поднимаясь на самую верхнюю ступень и поворачиваясь лицом к незваным визитерам. Трое мужчин, все достаточно молодые, особенно тот, кто ехал по центру, оглядываясь по сторонам, направлялись к нам. Я не имела ни малейшего представления, кто бы это мог быть, но тут... «Боги!» — судорожно вздохнула Инесса. «Это же... это же...» «Кто?» — прошептала я, ощущая подступающее волнение. «Это сын герцога!» — выдохнула Инесса, не сводя взгляда с молодого мужчины, приближающегося к нам с каждой секундой. «Внук леди Сильвии Уинсоун». «Что?» — ахнула бабуля. «А ты уверена?» Занервничала я, не понимая, с чего ради столь важная персона решила наведаться в гости. Да еще и без приглашения. «Конечно». Кивнула девушка от волнения, сминая поясок своего фартука. «Я же была с вами на том балу и видела его». «Была со мной на балу. Угу, понятно. Чёрт, я же должна быть больной». Мгновенно изобразив слабость, я чуть приподняла подбородок, ощущая незримую поддержку со стороны бабули и Инессы. Сын уже почти доехал до нас, и мне не составило труда рассмотреть его. К слову, молодой мужчина действительно оказался довольно привлекательным. Мужественные черты лица, зорки, изучающий взгляд, чётко очерченные скулы с пухлыми губами. Его вот тёмные как ночь волосы развивала легкий ветерок, устраивая беспорядок на голове аристократа а наряд подчеркивал сильное и грациозное телосложение. Он уверенно держался в седле, скача на вороном жеребце, воплощающем силу и благородство. «Ой, мамочки!» — пискнула Инесса, когда внук знатной леди замедлил коня, с легкостью спрыгивая на землю. «Дамы!» — поклонился он, приложив одну руку к груди. «Прошу простить за внезапное вторжение, но я здесь по поручению своей многоуважаемой бабушки». «Леди Мэйлин». Его заинтересованный взгляд скользнул по моему лицу. «Позвольте представиться. Я — Лемар Уинсоун». Назвавший свою фамилию мужчина по обеим сторонам, от которого встали сопровождающие его стражи, замолчал. «Скорее всего, он ожидал от меня восторженных визгов, к которым привык, вот только их не последовало. Не дождешься? «Чем обязана вашему визиту, лорд?» Скромно поклонилась я в ответ, не проявляя на лице ни единой эмоции. На несколько секунд повисла оглушающая тишина. Бабушка с Инессой заметно нервничали. Стражи сына герцога напоминали нешевелящиеся каменные изваяния. А вот он сам был явно впечатлен моим ответом. Так как ни с того ни с сего, Лемар Уинсоу обезоруживающе улыбнулся и сказал. «Бабушка наказала мне передать вам гостинцы и пожелание скорейшего вам выздоровления».